Заполучив обратно в свои руки дорогую находку, счастливая женщина подлетела к мужу и положила ее перед ним на стол, будто это была ее добыча, и отняла у врага комбата. — Не волнуйся, дорогая, — шпындрюк вернулся к кофе. — Надо бы плотно поговорить с солдатиками, а то, глядишь, остальное-то осядет у них в карманах. А бестолковые дети возьмут, да вот таким мелким скупщикам продадут все. Если бы этот дворник не пожаловался мне, что его патруль обыграл в карты... — В карты обыграл, — переспросил стойлохряков Какой патруль? — Это что же они? Выходят, в патруле в карты играют и пиво пьют. — Я обещаю, Протопоп Архипович, — Я из них душу войну на север сошлю. — Не надо, а то мы никогда не узнаем, нашли они еще что-нибудь или нет, ведь солдаты они не дураки. — Сомневаюсь, тот же вставил комбат. — Может, пошли всего-навсего с одной монеткой, а надыбали-то кучу? — Этот граф ну очень богатый был, мать его, ну очень. — Да не неужели... Снова подогнулись коленки у супруги, и она рухнула на диван. «И насколько же богатый!» «Да хренища богатый!» — проговорил шепотом протопоп Архипович и посмотрел на огромную хрустальную люстру в собственном зале. «Такой богатый, что нам только снилось!» «Ой, мне снилось намного больше, чем он богатый!» Тут же подскочила жена. Полопав за завтраком овца и прихватив с собой лейтенанта, солдаты вновь предстали перед подполковником. «Мужики!» — обратился приветливо к военнослужащим командир батальона, чего за ним не водилось в принципе. Если на лице у Хрякова милая обворожительная улыбка, Значит, через пять минут ты будешь по уши в говне, и над тобой будет ржать весь застроенный взвод, а то и рота, потому как последует едкая шуточка, и останется только потеть и бледнеть. Сойла Хряков не был дипломатом, и, несмотря на то, что он усадил своих подчиненных за стол и напоил их чаем, долго ходить вокруг да около он не мог. Тем более люди, сидящие перед ним, не понимали, чего он от них хочет. И из-за этого напряжение в комнате лишь возрастало. Мадрецкий честно про себя думал, что все эти улыбки в конечном счете обернутся во всяком случае для него не командировкой в какое-нибудь неприятное место. Может, повоевать пошлет... Какая разнарядка пришла ему, кто знает. А сейчас на прощание чаем поит. — Вы только одну монету нашли? — Нет, — тут же ответил Простаков за всех. — Значит, еще были, — воскликнул Стой Нет, не было. Была только наковальня. Полезная вещь в кузнях используют. Стойла и сам знал, где используют наковальни. Но сейчас информация об этой находке его никак не устраивала. — А монеты, монеты вы еще находили? — Золото понравилось, — заулыбался Валетов. — Ты говори, говори, да не заговаривайся, — воскликнул Стойла Сейчас, лейтенант Мудрецкий. Берите вот этих вот мудрецов и идем на то самое место, где они нашли монету. — Какую монету? — не понимал лейтенант. — Золотую! — улыбался Валетов. А 25 — А двадцать процентов мне принадлежит, — напомнил Резинкин, — по закону. — По закону все принадлежит мне, — поправил его комбат. — Даже твоя жопа! Так что ты не выступай. Берите инструменты вперед. Туда, где по моему великому умыслу, будет у нас с вами еще один машинный парк. А сейчас ямы под столбы». Место раскопок припорошило снегом. «А что, электриков еще не было?» Кембат посмотрел на поврежденный кабель когда эти появятся гражданские специалисты. — А что, нормально яму расчистили? — похвалил он. — Ну что, где нашли? Резинкин спрыгнул в яму и показал лопатой на то самое место, где он обнаружил монету. Кстати, называется монета Гульден. Простакову сразу понравилось название. — Хульден? Это что же за государство, которое Хульдены выпускает?» Валетов расцевел. «Хульдены, Леха, выпускает Хулиландия. «Прекратить!» — оборвал стойло Хряков. «В общем, так, будете копать вот здесь. Выберите мне площадку два на два, просеивать каждый комок а, -а, -а, -а! Выдохнул Валетов так, будто в него воткнули нож. — Да вы что, товарищ подполковник? — Молчать. — Мудрецкий, следите за этими остолопами, чтобы они мне здесь все перерыли, все, все. Третий раз повторил стойлок ряков и удалился. Когда он укатил на Ауди, Солдаты остались посреди поля, и ни у кого на лице не было не то что смиренного спокойствия, даже тихое недовольство отсутствовало. Рожи всех троих были злые. Но если Резинкин воспринимал все как данность свыше, то Простаков с Валетовым с этим были не согласны. — Ты, придурок глазастый! Валетов отбросил в сторону лопату, которую держал для виду, пока комбат и не скроется с глаз. «Ты не мог простаком земли в сторону отбросить? Монетку разглядел, да? Урод!» Ростаков был более лаконичен. «Предлагаю землю выкопать, но ничего здесь больше не находить». Мудрецкий, случай этот диалог наконец вклинился. «Послушайте, может быть, мне кто-нибудь объяснит, что здесь творится?» Лейтенанту вкратце пересказали всю историю. И Мудрецкий поделился с солдатами собственными мыслями. «Комбат прав, что заставил вас копать дальше. Он остальное хочет найти». «Да, нашими руками!» — воскликнул фрол и ныском сапога снес верхушку наваленного за вчерашний день земляного холмика. — Вот какие соволочи эти командиры долбаные! Только о себе думают козлы, падлы, уроды, шакалы! Леха поймал крутящегося на месте Валетова и придавил его своими огромными лапами к земле, после чего юла перестала вращаться. — Товарищ рядовой, — сообщил ему грозно Простаков, — начинайте трудиться. — Ах ты, здоровая сволочь! — выкрикнул Валетов в тот самый момент, когда Леха за шкирку опускал его в яму. — Ты, рабовладелец! — Я помогу потом, — сообщил младший сержант и весело перемигнулся с Мудрецким. А последнему было наплевать, кто копать будет, лишь бы работа была выполнена. «Монета, значит, золотая!» Юра уселся на специально с собой прихваченную фуфаечку и стал молча наблюдать за тем, как начали в яме возиться резинки невалетов. «Ищите, ищите, хульдены!» Ходил вокруг ведущих работ простаков. «Тот, кто найдет, счастье бретет. Лейтенант поглядел на часы. «Мужики, мне надо в Самару съездить. Я постараюсь к обеду вернуться. Вы меня прикроете в случае чего?» «А зачем это вам в Самару?» Палетов остановился. «Ну, приеду, узнаете. С меня пиво». Это уже походило на серьезный разговор. Троица согласилась и с миром отпустила Мудрецкого. После его ухода темпы работ медленно-медленно скатились к нулю. И через полтора часа копания уже никто не хотел лезть в яму. Даже несмотря на договоренность о том, что в случае нахождения... Чего-либо никаким подполковникам ничего не показывать и никому ничего не рассказывать».